Глава Попробуйте пробить мой щит! рявкнула Кара, держащая на себе вторую калгополовину. Ночная ведьма попала под агр и переместилась за спину карамельки, после чего нанесла мощный удар цепью тьмы. Однако некроманша не стала оставаться на одном месте в ожидании, когда ее достанут, а продолжила прыгать туда-сюда, как ненормальная. В промежутках она глотала зелья маны пачками, поскольку цепь тьмы должна, по идее, жрать кучу энергии. но и иногда кто-то из наших умудрялся задевать ее, снимая часть защиты, которую она один раз восстановила в перерыве, переместившись подальше от схватки. Но ну, охренеть теперь! Если это стандартный навык некроманта, то я монах-отшельник. Предположений у меня имелось два: либо на нас напал аватар Эри, которая решила нас покарать самолично, что, впрочем, опровергалось отсутствием реакции моего божественного амулета, либо богиня ночи так же, как и он, раздавала своим последователям суперплюшки. Но не кажется ли дорогим Демиургам, что ее способность самую малость... Отчешуеть какая имбовая! Ночная ведьма, словно неуловимый призрак-мститель, носилась между моими сопартийцами, атакуя цепью тьмы, либо всаживая в спину кинжал. По сравнению с моими бонусами к урону, ее навык мгновенной телепортации выглядел намного круче. Шантри также попала пару раз под раздачу, лишившись своей каменной кожи. Мой покров подошел к концу. Ведьма отмечала меня особым вниманием, прекрасно осознавая, кто в нашей пати самый опасный. Так что мои касты часто слетали. Ряус погиб от темной цепи ведьмы. Сциллу, у которой оставалось мало здоровья, добил вражеский маг земли. «Плюньте на ведьму! Убираем дальников!» — рявкнул я. «Я получил кинжалом в бок. Однако на сей раз амулет сосредоточенности помог избежать срыва. Облако отправилось в полет и вынесло паренька-мага с корнем, который, несмотря на свою юность, сражался до последнего. Фанатик. Танша расправилась с надоевшим призванным лечом который все продолжал бросаться темными шарами в нас. Мы с Карой и Шантри насели на танкетку и вскоре смогли отправить ее вслед за сестричкой. «Эд!» — вскрикнула Шантри, получив цепью сзади. Ведьма, разумеется, сразу испарилась, так что я не смог ударить в ответ. У нашей хилерши оставалось всего восемь единиц здоровья. Вставай передо мной! скомандовал я. Я навис над шантри, прикрывая ее собой со спины. Хоть у меня тоже ХП подходило к концу, но у гномки нет феникса. Ты мне кого-то напоминаешь, крошка! задумчиво протянула ночная ведьма, переместившись в, казалось бы, случайное место. Однако на самом деле противница опустилась вниз. и подобрала, выпавшись с одного из первых погибших лут. Обе эльфийки побежали на последнего врага. Последнего нормального, по крайней мере. Лунный охотник смог изрядно поранить Таншу, но темная все-таки добила его. Через секунду ведьма посмотрела на эльфийку, переместилась ей за спину и ударила цепью тьмы. Ренаспир исчезла с лица мира. Дерьмо! Каких-то дельных мыслей, как нам справиться с некроманшей, не было. Только измотать. Она тратила много маны на свое любимое заклинание, и магическая энергия быстро кончалась. Чертова имбища! Я даже готов был поменять свои способности на ее. Теперь вы видите, что собой представляет настоящая мощь Ордена. Хо -хо, хо хо Ты ведь тоже один из избранных, верно?» Будто прочитала она мои мысли. Я отправил хлопок ветра, однако ведьма легко увернулась, телепортировавшись в бок. Кара побежала на Орденшу, но данное действие выглядело практически бессмысленным. «Богиня ночи всегда готова принять новых последователей, особенно если это избранный», — произнесла она с насмешкой. «Рыжая шлюха пусть катится к хренам собачьим!» Ведьма исчезла, а мне на голову опустилась тяжелая цепь, источающая ледяной черный жар. Боль волнами разлилась по телу. Я развернулся, но не успел ударить противницу. Острый кинжал вонзился мне в живот. Ночная ведьма наносит вам урона шесть. Вы погибли. Я воспарил над землей и подождал, пока башка перестанет раскалываться из-за удара. Шантри оступилась и неловко плюхнулась на землю. Ведьма сделала шаг к ней навстречу и склонилась над гномкой: Сладких снов, крошка. А -а -а! Невнятно пробормотала Шантри. С этими словами ночная ведьма словно бы поцеловала Шантри в лоб. Маски мешали нормальному соприкосновению, но я заметил, как от места поцелуя пошел черный дымок. Кара приближалась. А я все так и не смог придумать ничего дельного. Лишь дождался, когда ведьма обратит свое внимание на несущегося на нее танка, после чего возродился сзади и бросился ей в ноги. Параметр силы у некроманши также, судя по всему, не являлся основным в прокачке. Поэтому у меня получилось сковать ее ненадолго. Карамелька подоспела и полоснула по ней мечом, активировав навык. Темная защита ведьмы просела: Что за? донеслось от нее недоуменно. Ночная ведьма наносит вам урона 14. Вы погибли. Тяжелая цепь приземлилась мне на лицо сверху, снова отправив в небытие. Кара смогла нанести еще два удара по ведьме. Некроманшина удивление не сопротивлялась, хоть маска и скрывала выражение лица, но мне она показалась растерянной. Почему-то ведьма не перемещалась прочь от атак, как она всегда делала до этого, словно в ней что-то сломалось. При этом она так полагалась на свою суперспособность, что без нее стала практически безобидной. Не особо сильнее того некроманта, которого я вынес с одного заклинания. Я возродился и принялся кастовать быстрый хлопок ветра. И если она еще несколько секунд не будет прыгать, я смогу достать ее. Однако в последний миг черный силуэт снова испарился. Оглядевшись, я заметил ее в полусотни метров от нас. «Хо -хо -хо! А вы и правда интересные, произнесла ведьма. Ее смех на этот раз был несколько нервным. Время утекало словно вода сквозь сито. Мы не могли больше возиться с ней. Я достал свиток воскрешения и резко сунул гномки. Таншо! Потерянная Шантри, получив прямые указания, пришла в себя и поднялась на ноги. Кара, прикрываем с двух сторон. обронил я, закидываясь зельем здоровья. Шантри принялась кастовать воскрешение, а мы встали по обе стороны от гномки спиной друг к другу, готовые отразить нападение с любого направления. Я сформировал грязное касание. Возможно, этим заклинанием получится, наконец, достать гадину. «Пожалуй, я навещу вас в следующий раз», донеслось со стороны последнего орденса. «Ведьма уходит», — заметила Кара. «Причем пешком, а не пользуясь мгновенным перемещением». «Не отвлекайся и следи за своим флангом. Это может быть уловкой». Так мы и стояли, спина к спине, пока Шантри занималась воскрешением. Спустя какое-то время Танша вернулась в мир живых и резво бросилась в нашу сторону. «Ряуса!» — принял я решение, передавая гномке еще один свиток. Темная, без лишних вопросов, стала четвертой в наш круг. «Сцилло!» — выдал я Танше свиток воскрешения питомца. «К счастью, ведьма действительно оставила нас в покое, дав возможность воскресить павших». Пятнистый Ряус и наш горный варан вернулись к жизни, но больше мы уже никого воскресить были не в состоянии. Я услышал, как Шантри хлюпает носом. Решив, что ведьма действительно ушла, я ослабил бдительность и повернулся к гномке. Маска не давала возможности увидеть ее лицо, но, похоже, она тихо плакала. «Как ты, милая?» «Я бесполезно. Получила двадцатый уровень, но ничего не смогла поделать. Даже труу не могу воскресить». «Ты обязательно получишь свой класс». А сейчас давай-ка прекратим истерику». «Х-хорошо. Эд, у меня теперь висит ослабление в статусе». «Что еще за ослабление?» «Поцелуй смерти», — пояснила гномка, зачитывая описание из статуса. «Проклятие, высасывающее из вас жизненные силы. К каждый день вы получаете штраф в 20% к характеристикам. Если вы не сумеете снять проклятие до обновления ваших характеристик, в, в вас ждет быстрая смерть без возможности возрождения». «Вот мразь!» — бросил я в сердцах. «Хреновая штука», — заметил Ирина Спир. «Слышала, снимать такое проклятие довольно накладно». «Ладно, разберемся. Забираем лут и сваливаем. Ряус, у вас есть умельцы, кто может снять проклятие?» «Не уверен. Лучше вам поискать в Крангасте». «Окей. Извини, что не смогли спасти твоего друга». «Понимаю», — вздохнул кот. «Жизнь в саванне не мед. Благодарю, что истратили на меня ценный свиток». Не уверен, что смогу вам отплатить в ближайшее время. И за мое воскрешение большое спасибо. Танша чмокнула в лоб Шантри. Меня темная также не обделила поцелуем. На душе стало чуточку светлее. Что ж, жизнь не состоит из одних лишь побед. Но это не значит, что надо предаваться унынию и сидеть сложа руки. К сожалению, ведьма, пока прыгала туда-сюда, успела загробастать около половины лута. Лишь те, кто умерли последними, подарили нам часть своей экипировки и инвентаря. А с учетом трех потраченных свитков на сумму около семи золотых и кучи зелий, мы по итогам сражения ушли в приличный минус. Из приятного стоит отметить разве что накидки, коих с четырех орденцев выпало аж три штуки, чего как раз хватит, чтобы закрыть квест. Гномка сняла маску, и мы увидели на ее виске отпечаток черных губ. Маски или броня действительно не являлись помехами для многих навыков, в том числе и проклятий. Мы спешно попрощались с Ряусом и покатили в сторону перехода в небесный лес. Пришлось подвешивать светляк над запряженной сциллой, ибо ночь вступила в свои права окончательно. В саванне не было видно низги. В небесном лесу хотя бы светили звезды. Настроение у нас оставалось несколько мрачным. Особенно подавленной выглядела Шантри. Я, в общем-то, тоже не фонтанировал весельем, так что решил не утешать гномку. Она взрослая девочка. Уверен, Бекс справится со всеми трудностями. Около полуночи мы заявились в общинное здание Кубальдов, немного переполошив местных обитателей. Монстры-авантюристы, как и представители мирных профессий, в основном в это время уже спали, предпочитая охотиться или работать при свете солнца. «Поцелуй смерти, значит? Мы можем вам помочь, но для этого придется отправить гонца в Ортесборн и немного подождать», заявил Гарра Лун, которого мы подняли с постели. «Один из наших шаманов охотится на глубине, дабы закончить свой путь к тридцатому уровню». «Какое день у проклятия?» «Первый. Мои характеристики снизились на пятую часть», — ответила Шантри. «Тогда у вас еще достаточно времени», — кивнул старый Кубальт. «Утром мы отправим гонца, и к вечеру Шин Тедда будет в Крангасте. Конечно, в городе можно поискать и других шаманов-знахарей, но бесплатно никто не возьмется снимать проклятие. «От нас что-то нужно? Кристаллы?» — спросил я. «Именно», — ответил Гарра Лун. много». «Одна попытка снятия проклятия стоит пять десятков кристаллов». «Нехило», — присвистнул я. «То есть существует вероятность, что с первой попытки снять проклятие не удастся?» «Шансы зависят от типа проклятий, умений знахаря и воли богов». «Я бы на вашем месте добыл как минимум на пять попыток, а желательно и больше». «То есть на все воле рандома?» «250 кристаллов — это ведь уже десяток золотых!» — воскликнул я. А с учетом того, что у монстров цены на кристаллы выше, и того больше!» Я посмотрел на шантри, которая выглядела мрачнее тучи. Гномка сидела на полу, обхватив колени. Хотя бы не рвалась жертвовать собой ради сохранения наших финансов. И то ладно. «В принципе, наскребем денег», — принялся я размышлять. «Верну залог у Хван-Бутенг, продадим лут с ночников. Конечно, потом еще новые свитки воскрешения покупать. Наверное, придется расстаться с частью зелий или редкого эквипа. Задумавшись, я оглядел окружающих по очереди. Хмурая кара заявила. «Если надо, я пока обойдусь и обычной тяжёлой броней". Посмотрим», — кивнул я, подсчитывая в уме наши финансы. «Наверное, пока что нам стоит идти поспать и отдохнуть, а то дебаф заработаем. Если ни у кого больше нет идей, где нам быстро достать денег...» Я осмотрел присутствующих, задержав взгляд на Танше. Темная почему-то смотрела в стену, словно бы не решаясь встретиться со мной глазами. Однако Арина Спира определённо заметила мое внимание. Ш «Что? Почему как сразу кристаллы, так сразу к танше?» Откликнулась она излишне нервно. «Да я в целом ничего про тебя не говорил». «Я... у меня нет лишних кристаллов». «Я верю тебе. Чего завелась-то?» «Нет, так нет». «Дерьмо». Я чувствовал, словно внутри танша идет какая-то внутренняя борьба, о сути которой окружающие могли лишь догадываться. Помещения общины были все заняты. поскольку на наш приезд никто не рассчитывал. Оно и к лучшему. Я распаковал шатер во внутреннем дворе рядом с основным зданием и установил внутри кровать. Честно говоря, ютиться в тесных комнатушках, пропавших зверьем, не сильно хотелось. Уж насколько я не относился положительно к кобальдам, но они все равно являлись представителями совершенно иного вида. Шантри Бэкс. Все пошло наперекосяк еще в тот день внутри пирамиды. когда я не уследила за тылами и позволила монстрам окружить тебя Из-за моей глупой смерти нашему отряду пришлось тратить на меня весьма ценный свиток. Безмолвные грубые каменные стены Зикората давили на меня, заставляя оставаться наедине со своими собственными мыслями и тревогами. Я знала, что являюсь самым слабым звеном в группе. Хилая, трусливая, неуклюжая. В отличие от Карамели или Танши, у меня никогда не получится сражаться в ближнем бою с такой же отвагой и мастерством. Я пыталась компенсировать свою неумелость, взяв на себя готовку и прочие хозяйственные мелочи. Хоть Эд с остальными меня и хвалили, но удовлетворение особого похвала не доставляло. Из меня получился посредственный лучник со слабым уроном. А малое исцеление в таких напряженных сражениях казалось смехотворным. Я смогу успокоиться только, когда действительно начну приносить пользу в бою. С нетерпением я ждала получения двадцатого уровня. Наверняка найти наставника будет непросто, но зато затем я смогу изучить массу полезных для группы навыков, вроде среднего исцеления и, конечно же, воскрешения. И вот я получила заветный уровень развития, но мы решили остаться в саванне, чтобы каждый из нас достиг заветной планки. И тогда все полетело к демонам. Я почти никак не могла повлиять на ход схватки с орденом. А ночная ведьма нагоняла на меня сущий ужас, пронизывающий от макушки до пят. Затем я даже стрелять из лука перестала, лишь по привычке выпивала зелья и накладывала на соратников исцеление. Мы чудом сумели выстоять, однако слова ночной ведьмы, обращенные ко мне, еще долго аукались в голове. «Сладких снов, крошка!» Такая знакомая фраза и такие знакомые интонации. Я гнала от себя непрошенные догадки, но каждую минуту возвращалась к ним снова и снова. Еще и гадкое проклятие навалилось. Опять я тяну нашу группу вниз. Опять им приходится тратить на меня огромные деньги. Я подобного не заслуживаю. Мне кажется, будет лучше, если Эд наимет более умелую жрицу в группу. Ночью он крепко прижимал меня к себе, словно бы своим теплом стараясь растопить ледяные тиски, сковавшие мое сердце. Но все равно я плохо спала. Мне снились кошмары. То ко мне заявлялась ведьма, то проклятие во сне превращало меня в жуткого монстра, какую-то ужасную помесь тролля с орком. Эд с Таншей и Карой бежали от страшилища, которым я стала. Я пыталась объяснить, что это всего лишь я, Шантри, что внутри я ничуть не поменялась. Однако люди разбегались в стороны с громкими криками. Проснувшись в поту среди ночи, я увидела, что Танша почему-то сидит на краю кровати с бутылкой. Накануне она тоже вела себя странно, но мне было не до темной. Кажется, Танша почувствовала, что я проснулась. В темноте шатра был виден лишь ее силуэт. Я не могла рассмотреть выражение ее лица. Темная эльфийка повернула голову и некоторое время смотрела в мою сторону. Ее красивые серебристые волосы и глаза выделялись на фоне окружающего сумрака. Затем Танша покинула шатер вместе с бутылкой. Не знаю, что было у Темной на уме, мне не хотелось следовать за ней. Но если из-за меня кто-то уйдет из группы, я себе подобного никогда не прощу.